Байк Свит Сказки для взрослых и детей представляет Дмитрий Королевский Апокалипсис с небес Книга третья Климатический кризис читает Олег Шубин Глава 1 Сезон кислотных дождей В пустых глазницах мертвеца окопашились черви Эти мелкие безглазые существа хотели жить и прятались от холодных и с недавнох пор небезопасных осадков. Дождик начал накрапывать ещё в обед, а сейчас, из-за его плотной, пестрящей стены, едва ли можно было видеть хоть что-то на полметра вперёд. Лёс присел на корточки рядом с разлагавшимся трупом. Нравились ему такие мертвецы, тихие, без всякого намёка на движение, кишащие белыми жителями погребальной принадлежности. Только дурак не знает, что зомби опарыши не трогают, оставляя медленно тлеющие тела ещё долго бродить по земле. Бедолага земляк в рваной одежде лежал под бетонным козырьком подъезда, и кислотные капли, барабанящие по асфальту, почти не попадали на тело, а и начать него давно бы ничего не осталось. Лёс высвободил из его костлявых пальцев приклад охотничьей двустволки, умело превращённый в обрез, оглядел оружие. Хорошая штука, цокнул языком Пашка Клим, потупив в синий дождевик. Дай-ка я гляну, у меня с охотничьими стволами давнее знакомство. Лёс молча протянул другу трофей, ещё раз оглядел приставшившегося на предмет полезных вещей, но их не оказалось. Впрочем, неспешно и в спокойной обстановке осмотреть труп у него бы не получилось. Крик и отборная брань Сивова, сопровождавшаяся короткими очередями из автомата, заставили мыслить и действовать в другом направлении. Здание ЖКО, старое, двухэтажное, со множеством дверей и темных узких коридоров, для побывавшего здесь впервые лабиринт. Они бежали, разрезая затхлый мрак лучами угасающих фонариков. Еще недавно тихое и безжизненное место кипело от бурлящих здесь действий. Помещение наполнилось запахом пороха и крови, не человеческой крови. Дверь, на которую пробегающий мимо Лёс не обратил внимания, резко распахнулась, больно ударяя почти по всему телу, отбрасывая назад. Разъяренный снеговик вылетел в коридор, полоснув противоположную стену когтями. Тварь в мгновение сориентировалась и бросилась на друзей. Два калашникова разрядились в мутанта, смесь белого медведя и обезьяны, не дав сделать и пары шагов. Чудо генной инопланетной инженерии, похудевшее, с свалявшейся грязной шерстью, рухнуло на пол и захрипело. «Что, хреново без снега стало?» Клим приблизился к издыхающему монстру и нажал на курок. «Не климатит вам, ребята, в последнее время?» Впрочем, как и нам. «Что? Прихлопнули, тварь!» С другого конца коридора появился сивый. Дождевик на нем был разорван, на щеке кровоточащая рана. «Их тут больше десятка было!» Прячутся твари от дождя!» «Покрошили всех!» — весело объявил шедший следом Серж. Укрюмый Макс, судя по всему, не разделял радости друга и по обычаю молчал. «Они сейчас слабые, чахлые, того и гляди в обморок упадут!» «Да уж, не скажи!» — проворчал бандит, демонстративно повертевшись перед анархистом. «Он как гад меня потрепал!» Друзья обменялись еще парой шутливых реплик и отправились к выходу. Связка ключей от расположенных во дворе гаражей, собственно говоря, за которой большая часть отряда и отправилась в здание, была у Сивова. Конечно, замки можно было взломать, но вот технику лучше было заводить с ключа. Нанизанных на железном кольце ключей было немало. Вполне вероятно, что какие-то подойдут к закрытым машинам. То, что гаражи ЖКО на улице Ленина ещё не разграбили, было удивительным и невероятным событием. Находка сулила выгоду. К сожалению, подобное случалось всё реже и реже. Город умер, как и почти все его жители. Разграбленный и разрушенный, серый и безлюдный, его было просто не узнать, особенно сейчас, спустя полгода после разгрома захватчиков. Осадки, начавшие регулярно выпадать, разрушали, крошили его стены на мелкие кусочки. Кислотный дождь, новая напасть, рождённая вечно хмурыми небесами, стала настоящим бедствием. Растения и деревья едва отойдя от жуткой зимы, не успев как следует окрасить мир в зелёные цвета, увяли и засохли. Процесс разрушения был запущен. Но сошедшая с ума природа не скупилась на сюрпризы. Невиданные для этих широт торнадо продолжили губительную эстафету, гнилые и превращённые в труху деревья разметало по ветру. Не осталось ничего от пышных городских парков ни от ближайших лесов. Запасы еды в бомбоубежище таяли с каждым днем. При умелом распределении пищу можно растянуть еще на полгода. А что потом? Вопрос про питание встал наиболее остро, и люди приняли решение о посадке овощей. Территория комбината, там, где не лежал асфальт, позволяла это сделать. Но разбитые несколько десятков грядок и небольшое поле картошки превратились в прах от начавшихся дождей. Усилия жителей бомбоубежища, так радовавшихся первым всходам, оказались напрасными. Однако терять надежду, а вместе с ней и дальнейшее существование, не входило в планы людей, переживших немало трудностей. Ещё не успевшую до конца пропитаться ядовитыми осадками землю затащили в свободные помещения, кое их хватало с лихвой, и засеяли оставшимися семенами. Любому растению нужен свет. О солнечных лучах, которые совсем уж редко пробивали хмурые тучи, не могло идти и речи. Устроенные глубоко под землей грядки освещали с помощью энергосберегающих ламп. Но и для их работы требовалась энергия. Запас топлива для дизельных генераторов был далеко не безграничным. Однако пополнить его можно было в городе, а для этого требовались частые вылазки на неблагоприятную и губительную поверхность. Несмотря на заверения Вовы Улиткина или попросту Батана в том, что разбушевавшийся климат можно будет унять, в это уже верилось с трудом. Прилетевший на инопланетном корабле паренёк был краток и сдержан. Друзьям он рассказал о последствиях губительных экспериментов захватчиков, о нарушении биополя планеты и скорой смене магнитных полюсов. Ему удалось отыскать несколько разрозненных частей армии, как и везде люди пытались выжить, спрятаться под землю. начать обеспечивать себя продовольствием. До глобальных проблем, а именно до участившихся катастроф, не было дела никому. Раззасадованным потоком негативной информации людям пришлось смириться, принять меняющуюся с каждым днём действительность как должное и жить дальше, несмотря ни на что. Серж, потерявший руку в памятном для всех бою, дождался-таки обещанного подарка. Новая конечность, пришитая на борту теперь уже личного корабля Батана, полностью соответствовала ранее утраченной. Речь об отторжении тканей или чего-то подобного не могло быть в принципе, так как новая рука была выращена из клеток самого хозяина. Несмотря на почти безграничные возможности Батана в медицинской сфере, себе помочь он уже не мог. Мутация коснулась более 98% его тела и внутренних органов. Впрочем, этот факт не очень его заботил, как и всякого учёного, получившего в награду источники колоссальной информации. Огорошив новостями и раздав подарки, Батан улетел, но, как и Карлсон, обещал вернуться. Когда-то и появился Сивый. Надо сказать, вовремя появился. В этот на редкость солнечный день Лёс, Клим и Нимец отправились зачистить местность от забредших на территорию завода мертвецов. Досталось ожившим трупам от кислотных дождей не слабо. Однако по какой-то причине разлагающиеся тела всё ещё не разваливались на части и весьма успешно заселяли подкинутую людьми поверхность. Можно было только подивиться живучести инопланетного вируса, поддерживающего существование этих мёртвых тел. Когда же они кончатся? Климрвком выдернув вонзённую в голову зомби монтажку и морщась от гнилостного запаха, спешно обошёл навсегда успокоенный труп. Город у нас небольшой, провинциальный. Что ж тогда творится в мегаполисах? А ты Берлин вспомни. Немец поудобнее перехватил Кувалду. СВД висела за плечом и пока что не требовалась. Я в шоке был от увиденного. Друзья старались не переводить запасы патронов, которые пополнить было нечем. Давно привыкшие к медлительным мертвецам, закалившиеся в сотнях рукопашных схваток, парни старались действовать в ближнем бою, без лишнего шума. То, что представилось их глазам минуту спустя, стало шокирующим открытием. Человеческий скелет, без каких-либо намёков на мышечную ткань, за исключением нескольких рваных обжмётков на лице, выпрыгнул из дверного проёма, подминая под себя немца. Молчаливый и быстрый, покрытый склизкой желеобразной массой, он сбил зазевавшегося парня и со стервинением стал рвать на нём одежду. Сокрушительный удар пожарного топора не должен был оставить этим бренным остаткам ни малейшего шанса. Пёс в недоумении посмотрел на отпружинивший от позвоночника скелета орудия. Кувалда Климат так же отскочила, едва не заехав в хозяина по физиономии. Однако само существо, судя по отдаче от него холодного оружия, обладающего резиновыми костями, удалось сбить с отчаянно сопротивляющегося парня. Пули из двух автоматов едва соприкоснувшись с голым черепом, разметало веером Лишь чудом ни одна из них не задела стрелявших. Друзья в ужасе попятились назад. Новый вид зомби-скелета был просто неубиваем. Короткие очереди опрокидывали тварь на землю, давая возможность парням отступить. Что это и как с ним бороться? Вылетевший из дверного проема, коих здесь было немало, незнакомец в рваном джинсовом костюме двигался нереально быстро. Нисколько не боясь, что его могут случайно зацепить, пересек заброшенный цех и... и нагло и бескомпромиссно перешел в клинч. Удары руками и ногами под разными, иногда невероятными углами сбили резинового скелета с ног, но он и не думал сдаваться. Исход этого боя решил второй незнакомец, что появился с противоположной стороны помещения. Худощавый, слегка сутулый, небритый, землистого цвета лицо покрыто сеткой глубоких морщин. В руках мужика с внешностью заядлого пропойцы звенела грязная металлическая цепь. Движения точны и вымерены, К его первому было видно, что эти ребята знают своё дело. Цепь надёжно сковала трепыхающиеся кости, выгнув скелет в дугу, так что клоацующий гнилыми зубами череп почти касался грязных стоп. В возникшую тишину прирвали одинокие аплодисменты. Из мрака, царившего в бежайшей к поединку двери, появился бандит. Растём, ребята, день ото дня растём. Улыбка Сивова заблестала фиксами. Следом за ним появился взъерошенный, как воробей на морозе, пацан, крепко державший обрез вертикалки МР-233. — За минуту управились! — Сивый! — не веря глазам, проговорил Лёс. — Сивый! Живой! Мать твою! — Да что мне сделается, парни! В уголке глаза бандита блеснула слеза. — Я еще та скотина живучая! А вот за вас я боялся! Люди бросились друг к другу, сжимая в крепких объятиях, хлопая по спине и плечам. Радостные минуты встречи, и все снова становятся серьезными, настороженными, присматриваются к незнакомцам. — Это Радар, Джек и Антон! — Сивы представляет своих спутников и знакомит их с друзьями. — Да не смотрите вы на них так! Да эти двое не совсем люди, мутировали чутка. Зато польза от них! Вон, видели, как скелетон и лихо скрутили! Скелетон? Клим покосился на напряжённое чудовище. Ну, в общем-то прав. А зачем вы его связали? Этих тварей не так-то просто убить, если вы заметили. Но способ есть, и весьма простой. Огонь. Сивы, как всегда, был в курсе всего. Это почти не удивляло. Антошка, найди-ка подходящий материал для костра. Поджарим падлу. Усилившийся дождь почти на сутки отрезал их от бомбоубежища. Пришлось ночевать в гаражах ЖКО. Ночью забитые осадками, мокрые и жутко воняющие снеговики пробовали пробраться к еде и относительному комфорту, и растревоженным людям пришлось отбиваться. В остальное время исследователи постапокалиптического мира провели в поисках нужных для убежища вещей. Главной находкой оказался автомобиль ЗИЛ-130 в отличном состоянии и полным баком. В кузов грузовика поставили 3 100-литровых бочки дизельного топлива, накидали различных хозяйственных инструментов. "Преклятая погода, сошла с ума", наблюдая за тем, как из-под железных ворот в гараж затекает пахнущая кислым вода, сетовал Севы. "Во что же превратился наш мир? Помойка", быстро подобрал нужное слово Серж. "Одна большая зловонная помойка. И мы копашимся в ней как черви, пытаясь найти пропитание, чтобы прожить ещё один сраный день". Только вот смысл в этом я уже не вижу». «А был ли он вообще, смысл?» — задумчиво проговорил Макс. «Раньше я не думал, для чего живу. Все было предельно просто. Жить в кайф». Лес отхлебнул из термоса еще теплый чай. Участвовать в разговоре не хотелось. Зачем пытаться навязывать свое мнение? Скоро он станет отцом, и подобные размышления не тревожили его. «Рождение ребенка в такое время — настоящий подвиг». Что молодые родители смогут ему дать? Одной любовью и заботой сыт не будешь. Ворота вздрогнули от резкого удара, и люди вскочили со своих мест. Что опять? Едрит, мадрит, диву даюсь, сколько у этих ублюдков упорства, заворчал Сивы, передёргивая затвор автомата. Как тистая лапа вспарола размокшую почву, протиснулась внутрь помещения. Удар металлической трубой, последовавший от Клима, слегка охладил пул чудовища. Однако снеговики были стайными животными, и вот уже десятки конечностей пытаются сделать подкоп. Удары сотрясают временное убежище. Монстры из последних сил стараются проникнуть внутрь. Отразить атаку давно известных, измождённых голодом и погодой мутантов было не трудно. Существа, созданные для определённых климатических условий, а именно для зимы, Были почти беспомощны. Трудности появились, как и всегда, когда их не ждали. Сокрушительный силой удар вмял железную створку ворот, почти разорвал ее. Нападающие снеговики были просто не способны на подобную мощь. Тогда кто снаружи? — В стороны! У меня подствольная! — взорал Сивый, предупреждая друзей. Следующий удар разорвал толстый лист железа, как туалетную бумагу. Переродыш... Больше трех метров высотой, протиснул в неровные отверстия уродливую голову. Увидев людей, монстр ликующе завопил, пытаясь протиснуться сквозь рваный металл. Подствольный гранатомер Сивова выплюнул гранату, а сам он нырнул на пол, прячась за Зилом. Бах! Звук взрыва оглушил, но хитрый и изворотливый мутант успел пригнуться от прямого попадания. «Добиваем, пока он в ауте!» лос дал длинную очередь в окровавленную bestю, зелёные фонтанчики так и хлыстали из глубоких ран на теле твари. Шквал огня обрушился на переродыша, выбивая на улицу, разнося в клочья физиономию, отдельно напоминающую человека и насекомого. Однако в появившуюся прореху сразу же хлынули снеговики. Слабые монстры объединились с сильным для достижения цели. Так случалось уже не раз. Парочка снеговиков запрыгнула в кузов машины, расшвыряв бочки с топливом. Стрелять по ним было небезопасно. Слишком медленные и неповоротливые, они получили свою порцию свинца, едва коснувшись пола. Незнакомый, пронзительно жалкий рык раздался из шуршащего дождём мрака. Перероды шли это, издыхающие от полученных ран. Меньше десятка снеговиков захлебнулись в своей вялой атаке. остались лежать грязными комьями свалявшейся шерсти, которая почти выпала из-за химических ожогов. Но там, во тьме, кто-то жутко ревел, берять душу и заставляя волосы на голове приходить в движение. Мокрая, семепалая лапа, более полуметра в длину, и это не считая загнутых соблевидных когтей, вцепилась в неровный край разорванных посередине ворот, вторая в противоположный рывок и метал выворачивается вовнутрь. Три огромных жёлтых глаза с горизонтально расположенным зрачком-полоской светят яростью, разве что не льющейся потоками. Снеговик-самец впервые предстал перед людьми, и эта встреча обещала быть жаркой.